Стихи по заказу или в честь достойных малышей и взрослых. По наитию тоже есть. 8 марта. Тапки мне жена не носит, не звучит привычный мат, почему-то цифра восемь, почему-то месяц март. Нарушает очень грубо дней привычных череду, пялю галстук, чищу зубы, за тюльпанами иду, мимо пива, мимо друга, свой букетик теребя, я несу тебе, подруга, свежебритого, себя. Пластилиновая ворона. 8 марта. Ну вот и дождались мы, а может, не дождались, все жены и подруги, а может, лично вы, что все ваши мужчины, а может, и не ваши, вас насмерть зацелуют от ног до головы. От пяток до макушки, а может, от коленок, а может, даже в спешке вас чмокнут не туда. Вы только не волнуйтесь, прикиньтесь и поленом. Буквально через сутки все будет, как всегда. Коты его любили. День лицея, день лицея. Почему-то в октябре. Было бы чуточку теплее. Речь идет не о жаре. а хотя бы плюс пятнадцать, чтобы не шмыгали носы, чтобы котам могло достаться по кусочку колбасы. Всем котам без исключения одноглазым и хромым в этом Пушкина учение этим часто был томим. Александр Сергеевич Пушкин с детства обожал котов. Он чесал им брюшки, ушки и спасал от холодов. И коты его любили, так как Пушкин был не груб. Мы про это стих учили. «Лукоморье, цепь и дуб». Большой ученый Андрей Семенович, вы большой ученый. И корифей, о чем тут разговор? И, вероятно, бюст вас, золоченый, уже стоит вблизи Уральских гор. На вас сияют новые ботинки, к тому же вы партийный активист. И все в округе стройные блондинки спешат на ваш художественный свист. Андрей семёнович вы большой ценитель закусок и коллекционных вин. К тому же первый дамский соблазнитель, а сверх того прекрасный семьянин. От вас всегда амбре одеколоном, на вас сидит костюмчик, как влитой. И слава Богу, что под небосклоном живете вы, красивый и простой. Интервью Ах, Алексей Иванович, позвольте пару фраз для прессы накануне юбилея. По слухам, выпиваете вы целый литр за раз, при этом совершенно нехмелее. Я вынужден ответить вам, хоть это и интим, развейте в прессе каверзные слухи. Мы выпиваем столько, сколько сами захотим, плюс иногда бутылку бормотухи. Теперь прошу сказать я вас буквально пару слов насчет того, как вы пришли в науку. Мне в детстве часто снился академик Лагунов, как будто он протягивал мне руку. Когда пришел в науку я, черемуха цвела, и мини-юбки также были в моде, имели лаборантки загорелые тела и часто отдыхали на природе. В конце я попрошу вас конспективно изложить задачи для научной молодежи. Когда я начал пить, курить и с женщинами жить, уже не помню, но совет дам все же. Советую я бегать для зарядки по утрам, не натощак, желательно за пивом, а также не даваться бинтоваться мусорам, и опасаться СПИДа. Все, счастливо. Налоговый инспектор Как увидел тебя, так и замер, ведь инспектор налоговый ты, и что общего есть между нами, кроме скромности и красоты, и всегда стоит выпить мне водки, так в контору налоговую я иду, чтобы увидеть колготки и овальную попу твою. Хочу жениться. Глазки, ножки, щечки, грудь, губки трубочкой. Поженюсь когда-нибудь с милой Любочкой. А когда, кто может знать, в небе ангелы или королева-мать, та, что в Англии, мне до неба не достать, прости, Господи. А до Англии слетать не вопрос, поди. Вот дождусь погожих дней, визу выправлю и до Любочки своей тропку выпрямлю. «Help me, please», — скажу я, «мать, ты английская». Чтобы Любочка опять стала близкая. Надоело мне ходить, недовенчину. Хочу Любочку любить, я как женщину, Чтоб сопела мне в зашей, когда спящая. Every night and every day, или спячу я. Кенгуру. Не печалься и не всхлипывай, Стебелиночку жуя, На пенечке эвкалиптовом кенгурушечка моя. Тучка смотрит с неба сумрачно, Скрылись солнышко лучи, Почеши на пузе сумочку и скачи, скачи, скачи. Девочка Виталия. Есть на земле Испания, есть на земле Италия, есть на земле Виталия. Только она не страна. Она не страна, а девочка. Настолько тонкая девочка, настолько миниатюрная, что почти не видна. Пусть как сапог Италия, пусть как тыква Испания, Тогда она инфузория, я в микроскоп наблюдал. Вот они, чудо-реснички ее, вот они, ручки-ножки ее. Такое все славное, милое, взял бы и расцеловал. Урок Упало дерево от ветра, оно и я лежил в траве. подишь ты с точностью в полметра, и надо же, по голове. И дерево не дуб могучий. И я, не старый паренек, могли бы жить. Но вот ведь случай. Ну, ладно, будет впредь урок. Когда под сенью крон дубовых В раю гуляешь не спеша, Держись подальше от стволов их. Прошу тебя, моя душа. Фонарик в шашечку Как чайок себе налью в расписную чашечку, Так и вспомню про свою — Эх, очаровашечку. А у желтого такси есть фонарик в шашечку. Ты такси сюда вези. Эх, очаровашечку. Для кого же я одет в белую рубашечку? То ли встречу, то ли нет. Эх, очаровашечку. Зря потратил на букет денежки-бумажечки. А ее все нет и нет. Эх, очаровашечки. 2015 по-восточному. спит мудрый старец ла отзы спят теракотовые воины река времен сверлит промоины и наступает год козы спит президент люша отцы спят хунвайбины под досоками река времен журчит протоками и наступает год овцы негромкие слова двух дур по темноте распространяются коза с овцой намереваются по льду форсировать амур Находка. Самая тонкая талия, самая круглая это и пара глаз из Италии, и пара ног из балета. Может сказать почти каждый мне, что я нашел самородок, и что все честные граждане сдали б его в стол находок. И пара глаз из Италии, и пара ног, ну, а вывод тоже б себе их оставили, хоть на какой-то период. Песня самой большой птицы Рух Орлы, вороны, сойки и всякая перня Давайте песню пойте, по главного меня, Про то, что я клювастый, ногастый и большой, Про то, что я ужасный, красивый и простой. А если вдруг кто-либо, каркар или чирик, Насчет того, что типа не очень я велик, Поймет пернатик сразу, такое вот кря-кря, Пропел в последний раз он, и бесконечно зря. Три аккорда Как однажды в мае в Краснодарском крае Соня посмотрела на меня, и по всем понятиям у нее под платьем было мало нижнего белья. Осень наступила, Соня закурила, будучи на кухне не неглиже. Я поправил лацкан и сказал, как боцман, «Так надень хоть что-нибудь уже». В следующем мае, в Ставропольском крае, Нинка взглядом встретилась со мной. А у этой Нинки носик был с горбинкой и бюстгальтер черный, кружевной. На исходе лета был на ней без цвета фартук и забрызганный борщом. Я спросил, товарищ, ты вопросы знаешь, кроме как, а может быть, еще? После в Приазовье я увидел Зою и поймал ее лукавый взор. Кольца золотые, запахи морские и еще немножечко диору. Осень наступила, кончилась текила, На столе записка. Не звони. И пакет кефира, и спасение мира. Красота не главная у них. Не я. Не мой короткий скифский меч, Не я излёг из ножен, Не я, сказал солдатам речь, Не мной враг не изложен. Не я испанцев штурмовал В бушующем проливе, И из бочонка ром хлебал, Не яв-то на Нариве. Я лишь на глобусе видал Бермуды и Курилы. Не я с француженками спал, Но что-то все же было. И не меня, черт знает где, Судьба чуть не убила. Не я летал тогда к звезде, Но что-то все же было. Никто ни разу не назвал Единственным и милым. Не я вообще существовал, Но что-то все же было. Цветочек Если твой цветочек вазе подзавял и подзасох, то ни в коем-коем разе не считай, что он издох. Будь то обувы цветочки, ты представь и приступай безо всякой проволочки к перелету в месяц май. Набери-ка воду в ванну и терпение наберись. Он завянуя увяну, ну а ты ему заткнись, и туда его по ходу есть глюкоза, аспирин. Их ему добавишь в воду, но не в ванну, а в кувшин. И пока он будет плавать, выпьешь рюмку коньяка, Пальцами потычешь в клаву имя этого цветка. Спросишь Гугла и в запале не замахивай кулак. По повер ориентали, по повер ориентали, по повер ориентали. Вот такой он, белый маг.